глава сорок четыре макар то что ты не отвечаешь я звоню звоню навстречу ушел бессонов и мак поначалу даже не понял что тут делает в больнице тоже переживает за им польского аленка пока без сознания но врачи сказали внутренних повреждений нет и то слава богу а там что то будем думать мать конечно в истерике но баба это баба я считаю с нынешним уровнем пластики можно будет и лицо подрихтовать. главное чтобы зрение восстановилось лучше скажи, что тут менты делают, какое нахрен соучастие?» И только сейчас Макар вспомнил, что у него пока еще есть жена, которая тоже была в особняке Маркелова. К счастью, он не настолько озверел, чтобы желать ей смерти, наоборот, пусть живет, кто-то же должен за все ответить. Ермак ясно сказал, импольского надо обелять и делать жертвой, а как ни крути, взрывное устройство дал Алене Арсен. Макар уточнил у Бессонова, что у бывшей жены с лицом. Оказалось, той осколками зеркальных панелей посекло лицо, шею и плечи, к тому же она неудачно упала, сломав ребра и руку. А вот здесь маг пожалел, что это не Алена лежит там с в грудной клетке. Как раз Емпольский точно бы пережил подпорченный фасад. Он не был кровожадным. Он предпочел бы видеть бывшую жену на скамье подсудимых, а не на кладбище. Вот только в свете последней полученной информации выходило, что Арсен ему практически родственник — А родственников, конечно, жалеют больше. «Это очень хорошо, что Алена не пострадала», — серьезно ответил Макар. «У меня на нее далеко идущие планы. Думаю, она не успела вам сообщить, что документы на развод уже в работе. Для начала я оставлю ее без денег, а затем я намерен посадить». «Что за новости, Демидов? Ты соображаешь, что говоришь?» Бессонов принял грозный вид. «Что значит посадить? Да кто тебя даст?» «Генеральный прокурор». Алене не стоило путаться с Маркеловым, и покушаться на жизнь моей дочери тоже не стоило. И участвовать в посещении сестры не следовало. Сожалею мне, некогда, зато вас уже ждут. Уверен, вы получите исчерпывающие ответы на все вопросы. И Макар указал в сторону идущих к ним людей Ермака. «Какой дочери, какой сестры?» Бессонов растерянно оглядывался, но Мак не стал дальше объяснять. «Бывший тесть, мужик толковый». Как только его введут в курс дела, сразу все поймет и сообразит, чью сторону выгоднее принять. А ему надо найти Эву. Эва сидела на кушетке в коридоре перед входом в операционный блок, обхватив себя руками и уставившись в одну точку. Лицо, руки и одежда были в кровавых пятнах и разводах, если бы Макар не знал, точно решил бы, что кровь ее собственная. Впрочем, где-то так оно и было». Однако, несмотря на объяснение Ермака, Макар не собирался принимать родство Арсена и Эвы без результатов теста ДНК. Но в самом же деле, 21 век, все взрослые люди, а выводы сделаны на основании родимого пятна, но не бред. Ну, у макара тоже есть родимое пятно, правда, в таком месте, которое импольскому уж точно видеть не суждено. Ну, это же не значит, что они родня. Вроде бы и вспомнил Арсен девушку, с которой у него 22 года назад была связь, Но определенно здесь могла дать ответ только мать Эвы. Внезапно бросила в холодный пот, а при каких обстоятельствах Арсен увидел пятно у якобы дочери. И стало совсем мерзко, когда Мак понял, при каких именно. Арсен поклялся, что между ними ничего не было, и Макар безоговорочно поверил. Лживыми клятвами на пороге в вечность не бросаются, а в то, что Емпольский выживет с такой раной и таким количеством потерянной крови, верилось слабо. Он хорошо помнил, как накрыло им польского, когда они с Эвой вернулись со своего неожиданного и такого улетного свидания. До сих пор внутри кипяток разливался при одном лишь воспоминании об этом свидании. Тогда Арсен наверняка ничего не знал, потому и готов былывать зубами за свое. И решил силой получить желаемое? Нет, лучше об этом не думать. Эва по-прежнему безучастно смотрела в стену, маг подошел... Присел на курточке и принялся вытирать ей руки влажными салфетками, выданными медперсоналом. Потом переместился на кушетку и промокнул лицо. Она не реагировала, просто позволяла ему это делать, как кукла. Попытался обнять, отстранилась. Есть, пить, отказалась. Впрочем, это лучше, чем если бы она плакала или билась в истерике. Пусть лучше молчит. Они так и просидели рядом, и порознь, пока из операционного блока не вышел доктор. Плечистый крепкий. Мак скорее подумал бы, что он мясник, а не хирург. Или боксер. Доктор-боксер коротко сообщил, сделали что могли, но врачи не боги, так что теперь все зависит от организма пациента. — Вам лучше выспаться и отдохнуть. Будем надеяться, с вашим мужем все будет в порядке. Маккер завис от этого муж. Чудом удержался, чтобы не начать доказывать, что это он муж, а тот, кого не оперировали отец, а не муж. И, наконец-то, понял, как дико желает, чтобы это казалось правдой, и Ямпольский в самом деле оказался отцом Эвы, таким угодно, лишь бы не мужем. Эва снова опустилась на кушетку и обессиленно свесила руки. Зато стоило появиться, начальнику охранки Ямпольского Алексею тут же оживилась. « Давайте я отвезу вас домой, — сказал тот, мягко присаживаясь рядом. И Эва вдруг всхлипнула, а потом разрыдалась, вцепившись ему в рукав и уткнувшись в плечо. Тут неловко гладил ее по руке, а Макар чувствовал себя полным отстоем. Она совсем ему не доверяет, его, девочка и готова искать утешение у кого угодно, только не у него. Что ж, заслужил. Но молча смотреть на это Мак не собирался. Подошел, поднял на руки и коротко бросил облегченно вздохнувшему Алексею. — Моя машина на парковке возле вашего подвала, ее нужно забрать, и я сам отвезу его. Оказавшись в доме, Эва первым делом ушла в душ, а Макар быстро осмотрел ее комнату. Открыл дверь в гардеробную, которая оказалась общей, а тут дверь в другую спальню. Легкий аромат мужского парфюма указывал, что спальня Емпольского — лишнее подтверждение тому, что они с Эвой не спали вместе. Интересно, сколько еще Макару понадобится доказательств, хотя даже Ермак несколько раз ненавязчиво подчеркнул в разговоре о фиктивности брака Емпольских. Макар вернулся в спальню Эвы. На туалетном столике лежал альбом с фотографиями. Уселся в кресло, начал лениво листать. Маленькая девочка, сначала совсем крошка, потом забавный бутуз. Машка тоже такая была. Сколько же он пропустил всего вдали от своего ребенка. Мак так задумался, что не заметил, как вернулась из душа Эва, подошла и встала за спиной. Он понял, когда посмотрел этот альбом и увидел мои детские фотографии. Что именно увидел? Макар издавил дыхание. Вместо ответа Эва указала на фото девочки в купальнике под пальмой с обезьянкой. Мне мама сказала, что у моего отца такое же родимое пятно, как и у меня. Если бы не татуировка Арсена, я бы сама давно поняла». «Ты говоришь, брак был фиктивным, — ревниво заметил Макар. Где ты могла его видеть? Голым?» «Так мы в одном доме живем, Макар», — удивленно взглянула на него Эва. «Конечно, я сто раз видела Арсена без рубашки, и в тренажерном зале, и после душа. Мы с ним в свадебное путешествие на сейшелы ездили. Господи, почему же я раньше не присмотрелась к этому его тигру? Спокойно, Демидов, дыши ровно и глубоко. Это было фиктивное свадебное путешествие на Сейшелу, конечно!» Маккарт тщетно пытался справиться со схватившей за горло ревностью, но самое последнее дело — дать понять об этом Эве. «Ты почему, Арсен, если ты и без теста не сомневаешься, что Емпольский твой отец?» «Я не могу», — Элли слышно ответила Эва. «Как я могу называть отцом того, кого практически не знаю? Выходит, мне тоже не светило, чтобы Машка...» «Назвала меня отцом», — с горечью произнес Макар, но Эва лишь пожала плечами. «Я могу на нее посмотреть? Ты можешь лечь в гостевой комнате, а завтра увидеться с ней за завтраком». Макар и не думал отказываться. Сама мысль, что надо садиться за руль и возвращаться в город, вызывала дрожь. Горячая вода и крепкий сон — это то, что сейчас было нужно. И секс. А она смехнулась с сексом, пока затык. Так что придется ограничиться крепким сном. Эва проснулась резко, как от толчка, просто глаза сами по себе открылись. Она даже села в постели, чтобы убедиться, что в спальне никого нет. В окнах чернела ночь. Эва глянула на часы три и плюхнулась обратно. Но сон больше не приходил. И почему так? Вчера дико хотелось спать, она все время зевала у операционной, а по дороге домой и вовсе уснула в машине Макара. Казалось, сутки напролет будет спать, а нет, теперь сна ни в одном глазу, как нарочно. Первым порывом было позвонить в больницу и узнать, как там Арсен, но Эва удержалась. Он сейчас в реанимации, в отделении дежурит сотрудники службы безопасности, и если бы что-то случилось, ей бы уже позвонили, или ей, или Макару, который спит внизу в гостевой комнате. Если бы неделю назад сказали, что Макар будет у них ночевать, она бы до слез хохотала, и что Арсен никакой не Арсен, а тот самый папа, о котором она так мечтала в детстве. Может, она просто переместилась в параллельную реальность? В нос ударил приторный тошнотный запах крови, и его снова затрясло. Перед глазами встал Арсен с расползающимся алым пятном на груди. Из чёрной дыры толчками уходит кровь, а он улыбается мертвенно-белыми губами и шепчет, «Девочка моя маленькая, я тебя люблю». Муторная волна подошла снизу, её чуть не вывернула. Стало страшно, так же страшно, как было в том проклятом коридоре, страшно его потерять. Если бы не Макар, её бы уже не было на свете» потому что никакая сила не могла тогда оторвать ее от отца. Она должна начать так называть его хотя бы мысленно. Эва вспомнила боль, которая звучала в словах Макара, когда он говорил о Машке. Что если Арсен, отец, ну отец же, тоже переживает, просто не подает виду? Тошнота прошла, Эва задышала ровнее. Он не умрет. Он не посмеет большие бросить. Пусть она не маленькая девочка, не подросток и даже не юная студентка-первокурсница. Он ей нужен сейчас, наверное, даже больше, чем в детстве. Потому что теперь она знает, как это, когда он есть именно такой. Эва сползла с кровати, завернулась в халат и отправилась в кухню. Вода есть в кулере на этаже, но и захотелось чего-то посущественнее, молока или, может, чаю. Цвет включать не стало из окна кухни освещалась уличными дневными светильниками, вполне достаточно и даже довольно уютно. Заварила чай и оставила заварники а сама подошла к окну. Внезапно из холода донесся гулкий топот. Эва прижалась к стене, совсем рядом громыхнула, а потом в дверях кухни показался внушительный мужской силуэт... «Импульски, импульски, все у через жопу. Даже выключатели хер знает где». Бормотал недовольный силуэт голосом Макара Демидова, и Эва прижала ладонь к губам, чтобы не рассмеяться. Все такой же стремительный и порывистый. Тем временем Макар на ощупь набрел на холодильник и распахнул дверцу. Эва с нежностью смотрела на широкую спину, практически полностью заслонившую освещенную камеру холодильника. «Пожрать у него тоже нечего». Продолжала недовольно бубнить под нос Демидов, и Эва решила обнаружить свое присутствие. «Основные запасы хранятся в хозяйственных помещениях», — сказала она негромко, и резко обернулся. «Эвочка, ей показалось, он сейчас схватится за сердце. Ты хочешь, чтобы у твоей дочери был заика отец, или ты тоже не знаешь, где этот умник приделал выключатели?» Она не смогла удержаться от смеха и прыснула в ладони, затем подошла к двери и включила свет. «Когда строился этот дом, у Арсена был маленький сын», — объяснила Эва, — «и все выключатели делались на уровне ребенка, чтобы он мог дотянуться. Машка тоже везде доставит, это очень удобно. В своей квартире я не догадалась так сделать, ей приходилось туго». И как она выходила из положения? Макар ногой подвинул стул и уселся верхом, немало не смущаясь того, что из одежды на нем только трусы и боксеры. Она приносила табурет, влезала на него и дотягивалась. Эва неимоверными усилиями заставляла себя не опускать глаза ниже его подбородка, но предательский взгляд нет-нет, да и ныряла на запретную территорию. Ей же кажется, что от ее взглядов размеры территории начинают несколько увеличиваться, правда? Еще одна картинка из параллельной реальности. Макар в трусах на кухне у Ямпольского. «Среди ночи». Эва поперхнулась и закашлялась, но постаралась быстро прийти в себя, и, чтобы скрыть неловкость, вспомнила о роли хозяйки дома. Или теперь уже дочери хозяина дома. «Ты голоден?» «Как волк. Последний раз я завтракал вчера у себя. Могу предложить горячие бутерброды с ветчиной и моцареллой, или можно яичницу с той же ветчиной?» «Бутерброды и яичницу», — с готовностью ответил Макар, не сводя с нее голодный глаз, и Эва этот взгляд нравился с трехёхэтажными бутербродами мак расправился еще быстрее, чем с яичницей. я выпилаа чай с одноэтажной уменьшенной копией демидовского сэндвича и чувствовал, как постепенно отпускают сердце железные тиски страха. Он выживет, он сильный, её отец. Сначала еле молча, затем Макар стал спрашивать ненавязчиво, будто, между прочим, и она не заметила, как рассказала все, что было с ней с того момента, как она уехала с дочкой из дома его матери. Он вставал, варил себе кофе, допивал эвен чай, наворачивал круги по кухне и шумно дышал. А она не щадила, не подбирала слова, говорила, как было. Когда Эва умолкла, Мак тоже некоторое время молчал. Когда... «Ты сбежала еще в первый раз, я думал, что ты бросила меня ради мужчины. Я съездил в твой город, просил твой новый номер у Бессонова, потом напился у смерти. Меня нашла Алена и показала мне фото, там ты обнималась с каким-то мужиком. Меня накрыло. Я разбил телефон на стену. Утром помнил смутно, что фотка была, и мне оказалось достаточно». «Только вчера Алена мне сказала, что это был фотомонтаж. А в оригинале ты обнималась со мной. И ты решил жениться». Ровным голосом сказала я стараясь усмирить грохочущее сердце. «Потому, наверное, и женился. Мне казалось, я тебя потерял навсегда. И когда ты позвонила беременная так, боялся, что ты снова исчезнешь. Боялся тебя задеть». Ты была такая... Моя. Я дышать на вас с Машкой боялся. Когда прилетел, увидел, что вас нет, мне как вырубило. Я ведь думал, ты вернулась к тому мужчине, отцу, ребенка. Он скрипнул зубами. И я не мог простить тебе, что ты выбросила меня из своей жизни. И Машкиной. Эва только заклотнула. Она знала, что Макар говорит правду. А тот друг перегнулся через стол и накрыл ее ладонь своей, девочка. Алена не была беременна. Никогда. У нее бесплодие. После того, как ты ей сказала, что Машка моя, она поняла, что проблема в ней и прошла обследование. И я не спал с ней с тех пор, как ты снова появилась в моей жизни. Я бы хотел выдернуть руку, но он не дал. Я и в талант с ней не полетел, мы вообще вместе не отдыхали после свадьбы ни разу и донесли, что я поселил тебя в доме матери, она вернулась, остановилась в отеле и следила за мной. Когда я уехал, пришла тебя шантажировать. Видео, которое она показала тебе. Старая. Я сказал ей, что хочу развестись, и она решила действовать. Я виноват в том, что оставил тебя одну без охраны, что не стал тебя искать, но... Зоя сказала, что тебя увез на машине мужчина, я решил, что ты снова меня бросила. Если бы ты хотя бы в том письме написала правду... Я бы землю рыл, чтобы тебя найти. — Нет, Макар, — покачала головой Эва, — ты слишком порядочный в своем стремлении делать правильные вещи, даже в ущерб себе. А я слишком любила тебя, чтобы этим пользоваться. Если бы ты знал что Маша твоя дочь, ты бы намертво привязал меня к себе. Ты и так хотел привязать меня к себе просто из чувства долга, потому что был моим первым. Макар странно дернулся, она продолжала. Я правильно сделала, что ушла. «Ты жил со мной, любил Алену, женился на Алене. Оказалось, что любишь меня. Может, ты сам еще не знаешь, что тебе нужно?» И добавила совсем тихо. «А мне нужны не полумеры, не получувства». «Вот теперь мне точно ясен результат теста ДНК», — невесело усмехнулся Макар. «Узнаю девиз им польских С ним я впервые почувствовала себя защищенный. Не в том плане, что за меня готовы подраться, хотя и это тоже. А именно вот так, как в коконе. Понимаешь? Да. И я этого ни разу не дал тебе ощутить. Горечь в его голосе можно было черпать и вывозить цистернами. Надо ложиться. Мне завтра с утра в больницу. Эва встала, за ней поднялся Макар, но когда она проходила мимо, остановил, обвив руками, будто обручем. — Развернул к свету и спросил, не сводя глаз. «Эвочка, ты говоришь, что любила меня, а сейчас хоть что-то осталось?» Эва видела, чувствовала, как напряглись его мышцы, как участилось дыхание, как гулко и ускоренно забилось сердце. Она честно прислушивалась к ощущениям. Но кроме тревоги за отца ничего не было. Подняла глаза и очень честно ответила «Я не знаю, маг Мне кажется, я просто разучилась это делать».